А адресный стол найдут, Разумихин найдет. Лучше совсем бежать, далеко, в Америку, и наплевать на них, и вексель взять, он там пригодится. Чего еще это взять? Они думают, что я болен, они и не знают, что я ходить могу. Я по глазам угадал, что они все знают, только бы с лестницы сойти. Ну, как у них там сторожа стоят, полицейские? Что это, чай? А вот и пиво осталось, полбутылки.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 Один он не мог припомнить и вопросительно смотрел на Разумихина. — Хм! — сказал тот. — Забыл. — Вот сейчас припомнишь. — Смотри-ка сюда, милый человек. Он стал развязывать узел, которым, видимо, чрезвычайно интересовался. — Эд, брат, веришь ли, у меня особенно на сердце лежал Потому надо жестее человека сделать. — Приступим. Сверху начнем. — Видишь ли ты эту каскетку?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 Головной убор — это, брат, самая первеншая вещь в костюме. Своего рода рекомендация. Ну, сносненько, вот вам два головные убора. Сей Пальмерстон, — он достал из угла исковерканную круглую шляпу Раскольникова, которую неизвестно почему называл Пальмерстоном, или сия ювелирская вещица. оцени короче -ка, как думаешь, что заплатил? Настасьишка, — обратился он к ней, видя, что тот молчит. Дву гривен и, небось, отдал.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 — А что поношной, так это по правде лучше. — Мягче? — Нежнее. — Ну, цени. — Сколько, по-твоему? — Два рубля двадцать пять копеек. — И помни, эти износишь, на будущий год другие даром берешь. В лавке Федяева иначе не торгуют. Раз заплатил, и на всю жизнь довольно. Потому другой раз и сам не пойдешь. — Ну-с, приступим теперь к сапогам. — Каковы? — Ведь видно, что поношенный а ведь месяца на два удовлетворят, потому что заграничная работа и товар заграничный. Секретарь английского посольства прошлую неделю на толкучем спустил. Всего шесть дней носил, да деньги очень понадобились. Цена — один рубль пятьдесят копеек. Удачно? — Да, может, не впору, — заметил Настасья. — Не впору. А это что? И он вытащил из кармана старый, заскорузлый,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 — Долго же не отвяжется думал он. — Из каких денег это все куплено? — спросил он, наконец, глядя в стену. — Денег? — Вот те на. — Да из твоих же собственных. — Да ведь артельщик был, от Вахрушина. Мамаша прислала. А ли это забыл? — Теперь помню, — проговорил Раскольников после долгой и угрюмой задумчивости. Разумихин нахмурец с беспокойством на него посматривал. Дверь отворилась, и вошел высокий и плотный человек.